глава 11. Дары социализма Предлагаю сейчас не дергаться, пару-тройку дней вести себя тихо и присмотреться, что тут к чему. Желательно дать понять, что мы, в принципе, заинтересованы в дальнейшей работе и дальнейшем продвижении в их иерархии. Для чего при случае намекать Семену или еще кому из начальства, что неплохо было бы повысить зарплату, так как нынешней не хватает даже для погашения кредита? «Честно говоря, с деньгами впрямь туго, так что они лишними в любом случае не будут». Такое сообщение я отослал со товарищем после того, как мы вышли из игры. «Ладно, осматривайся, если так охота. Но только не затягивай с этим, я рабом быть не собираюсь, тем более у таких беспредельщиков», – ответил мне Стас. «С тех пор минуло уже два дня, и особого прогресса в осматривании как-то не случилось». С такими невесёлыми мыслями я поднимал заполненный глиной мешок из ямы. От одного такого усилия моя энергия проседала на треть, после чего приходилось делать паузу для её восстановления. Сила плюс один. Сплыло и растворилось игровое уведомление. Да, физический труд полезен для здоровья персонажа, с этим не поспоришь. Интересно, насколько здесь прокачались другие игроки на такой работе? Судя по отсутствию серьёзных бугаёв, слишком уж долго на глине никто не работал. Впрочем, крепкие ребята попадались, что только укрепляло меня в мысли о том, что здешние охраннички представлены не столько для того, чтобы пресекать попытки побега, сколько за тем, чтобы уберечь работников от безделья. Их-то образ игровой жизни прокачке не способствовал. А стало быть, если Семён и врал про периметр, то не слишком сильно. Какие-то сюрпризы у них тут всё же заготовлены. Семен к теме бесплатной отработки за мои художества больше не возвращался. Надо думать, выяснил все обстоятельства того веселого вечерка. И это хорошо. Вновь ввязываться в выяснение отношений мне сейчас было совершенно не нужно. В нашей траншее в некоторых местах вода плескалась уже по щиколотку. Мы попытались сделать дно с уклоном, чтобы имелся сухой участок, но помогло это не сильно. Месить глинистую грязь было безрадостно, хотя поначалу казалось даже забавным. не персонажей в игре было реализовано достаточно странным образом. Во время работы в грязи, то тут, то там, на теле появлялись корки грязи, причем уже засохшие. Просто стоя в этой самой грязи, засохшая корка грязи могла появиться не только, к примеру, на ноге, но и на лице, что со стороны выглядело довольно забавно. Я даже успел порадоваться отсутствию одежды, содрога не представляя, что было бы с ней при ее наличии. Ох уж эти мне игровые условности. Плюсом к тому, у персонажей вполне себе по-человечески росли волосы, главным образом на лице. А поскольку со времени начала игры морды наши ни разу бритого не видели, то, соответственно, мы обзавелись не слишком впечатляющими, но всё же бородами, превратившимися в этой яме в грязевые сосульки. Смотря на Прокопа, я не мог понять, кого же он мне больше всего напоминает. Кровососа из Сталкера или Дэвид Джонса из Пиратов? Глядя на куда более чистого Стаса, я даже решил с ним поменяться местами. Пускай тоже испробует местные грязевые ванны. Ему, конечно, тяжести с сподручнее, судя по его виду, телосложение у него прокачано лучше. Но после повышения этого параметра у меня, я решил, что тоже справлюсь, заодно начну и осматриваться. А то в яме это как-то не очень получалось. Зря я, конечно, не спросил его заранее, насколько прокачано его телосложение, самонадеянности это все же порог. Взвалив на спину мешок, я устремился к соответствующему строению, куда все сносили глину. В общем-то я и так подозревал, что это за строение, но убедиться не помешает. С беспокойством, поглядывая на подозрительно быстро пустеющую шкалу энергии, я шагал по натоптанной и наезженной тропинке. Двигаться получалось медленнее, чем я рассчитывал, видимо перегруз получился значительный. Когда энергия ушла в красную зону и зависла в таком положении, я приободрился, дамбар оставалось не так много. Но не успел я пройти полусотни шагов, как энергия мгновенно рухнула до нуля, а вслед за ней рухнул я, распластавшись в нелепой позе, придавленный мешком. Пришлось ждать пару минут, пока способность двигаться вернется ко мне, а потом еще минут 10, для того, чтобы возобновить движение. Валяясь на тропе, пришлось выслушать немало ехидных замечаний от проезжающих мимо не в меру счастливых обладателей колесных тачек. И ведь было бы из-за чего терпеть унижение. Амбар представлял собой обычный склад, куда сваливали глину. А за амбаром стояло еще какое-то хозяйство, откуда тянуло дымком. И явно там обжигают какие-то глиняные изделия и, скорее всего, кирпичи. Потому как сложно поверить, что такое количество глины нужно здешним мастерам для изготовления керамической посуды. Просмотреть мне ничего не дали. Стоило только направиться в ту сторону после опустошения мешка, как ошивавшийся неподалеку надзиратель пресек мои попытки убедиться в своих догадках. Возвращаясь назад, я размышлял над тем, как бы поизящнее поменяться со стасом обратно, так сказать, не потеряв лица. Что-то больше не хочется выслушивать саркастические комментарии. Хватит на сегодня. Но, к счастью, заходить издалека и не пришлось. Стас с Прокопом сразу по моему прибытии заявили, что так дело не пойдет и все нужно возвращать взад. Оказывается, при габаритах нашего Кинг-Конга им там приходилось бодать с задами, что никого не радовало. Да и привычка Стаса к размашистым движениям дружной работе не способствовала. Поняв, что моего позора они не видели, я с видом «ну так уж и быть» вернулся в яму. А телосложение у Стаса равнялось 7, что увеличивало переносимый вес и, Почти до 30 килограммов. И при этом глину он также таскал с перегрузом, хоть и с небольшим. Да, мне следующее повышение телохложения светит нескоро, так что вылазки с мешком не мой вариант. Но, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Вернувшись в игру после обеда, очнувшись, как всегда, возле столовой, я понял, что промок до последней нитки, хоть и был этих ниток. В общем, в грех ли стал ливень? Давненько, кстати, не было дождя, уже начал подумывать, что началась засуха. Метнувшись в столовую под крышу, я стал смотреть на стену дождя. Хорошо поливает, не думаю, что при таких делах можно продолжать работать. С обеда начали прибывать и другие глинодобытчики. И кто-то, присвистнув, радостно резюмировал. «Всё, шабаш, отдыхаем, ребята!» Народ зашумел. Кто-то благодарил игровые погодные алгоритмы за нежданный отдых, а кто-то, наоборот, ворчал, что теперь и денег меньше получит, чем рассчитывал. Через минут десять примчался Семён и объявил о том, что из-за дождя будет перерыв на три часа, и если дождь пройдёт и вода в траншеях успеет сойти, то работы возобновятся. Стас с Прокопом, как и многие другие игроки, решили выйти из игры на указанное время – А вот я решил воспользоваться случаем и, надеясь, что ливень будет не слишком долгим, прошвырнуться по городу. Но помимо погоды была еще одна проблема – одежда. Работали все, как правило, без нее, но это вовсе не означало, что ее ни у кого нет. Многие ходили в одинаковых сероватых домотканых одежках, и я решил прояснить этот вопрос у бригадира. «Тебе зачем?» – спросил Семён, когда я рассказал ему о своем желании стать обладателем этих модных нарядов. «Да надоело уже ходить, как туземец из Папуа-Новой Гвинея. Тем более, что у нас тут не экватор, холодновато бывает. Особенно вот как сейчас», – кипнул я на дверной проем, за которым шумел ливень. «Ладно», – ответил бригадир после некого раздумья, – «иди за мной». Семён оглядев улицу, щедро омываемую дождем, резво куда-то помчался, на ходу крикнув мне, чтобы я не отставал. Пробежав пару десятков метров, он нырнул в какое-то строение, оказавшееся пристройкой к некому складу, и, велев мне оставаться на месте, открыл внутреннюю дверь и прошел дальше. Вскоре вернулся с небольшим рулоном под мышкой. Вручив его мне, он строго предупредил, что эта одежда теперь числится за мной, и если я ее угроблю, то стоимость вычистот из моей зарплаты. Поблагодарив и пообещав быть аккуратным, я идентифицировал вещи – Это оказалась простая шерстяная рубаха и простые шерстяные штаны, не обладающие никакими эффектами, кроме защиты от холода, равной 6%. «Откуда у вас шерсть?» – спросил я с удивлением. «Это тебе знать пока не обязательно», – выдал шаблонный ответ Семён. Когда мы вышли на улицу, дождь уже сходил на нет, и бригадир быстрым шагом удалился по каким-то своим делам. Я, еще немного подождав, укрываясь под козырьком, тоже пошел вдоль улицы. Дождь еще моросил, но это особо не мешало. Потоки воды на земле стихли, так что можно было спокойно пройти, тем более что по улице тянулась неширокая полоса из каменных плит. Крыша главного здания возвышалась над остальными по правую руку, и я решил пройти ближе к центру поселка. Где-то спереди слышался металлический звук, очевидно кузня, для которой дожди нипочем. На улице периодически можно было встретить стражей правопорядка. Их отличительная черта – неспешная прогулка с оружием в руках или на поясе. Остальные, как правило, куда-либо стремительно шли или бежали. И оружия у таковых обычно не наблюдалось. Один раз мимо проехала небольшая телега, запряженная двумя игроками. Везли те самые кирпичи, сделанные из глины, добытой нами. Куда они направлялись, я так и не понял, а идти за ними не стал. Мало ли что могут подумать. Неожиданно уши уловили звуки гитары. Они хоть и были приглушенные и раздавались не под самым носом, но я такое никогда не спутаю. Огляделся. Вроде ничего необычного не видно, никаких подготовок к концертам не наблюдается. Через пару десятков шагов увидел одноэтажное здание. Выглядело оно в целом так же, как и остальные – длинные бревенчатые срубы, иногда с какими-нибудь украшательствами, вырезанными из того же дерева. Продолговатые окна, со стеклами, кстати, а не с какими-нибудь бычьими пузырями. Самым большим отличием была, пожалуй, надпись, красовавшаяся над входом – «Трактир». «Странно, место для приема пищи в поселке уже было, так зачем еще одно?» Или то было, так сказать, государственное учреждение, а это частное? Или, быть может, оно исключительно для высшего сословия, тех самых граждан города? Ладно, чего гадать, пойду, посмотрю, для того и затеял прогулку. Дверь была открыта, из-за чего гитарные звуки я и смог услышать. Встав на пороге, посмотрел внутрь, привыкая к более тусклому освещению. Зал метров 10 на 15. Несколько столов со стульями жмутся к стенам, а по центру противоположной от стены – самая натуральная барная стойка, соответствующая батарее бутылок за спиной бармена. Ничего себе, это же самый настоящий бар. Только неоновых огней на входе не хватает. Хотя какой не он, Сейчас день, и это я от неожиданности. Вашибал у входа также нет. Хотя если те два амбала, улетающие что-то за одним из столов, не просто посетители. то вышибить меня из этого заведения будет кому. Но тревоги они не проявляли и вообще общались только с друг другом. На небольшом приподнятом пятачке сидел какой-то парень и в задумчивости перебирал струны гитары. Или это не совсем гитара? С моего места плохо было видно. Кажется, это что-то из предков современной гитары. Гусли, может, какие, так сразу и не поймешь. Пока я раздумывал пройти дальше к барной стойке или ретироваться, меня окликнул бармен. «Эй, преднизолон, заходи, чего встал?» После этих слов раздались смешки. Я заметил, что амбал гитарист отвлеклись от своих занятий, чтобы посмотреть на меня, но через пару секунд вновь вернулись к ним. Я уж было подумал, что стал знаменитостью. Иначе откуда эти незнакомые игроки меня знают и в чём причина смеха? Но бармен поспешил развеять мои домыслы. «Новенький?» «Ну да, недавно здесь». Ответил я. Что будешь пить, амиго? А что, новеньким здесь можно пить? У меня и заплатить нечем. Э -э -э Разве что глину могу предложить. Растерянно ответил я. Ха -ха, оставь ее себе. Одну порцию можно. Денег здесь нет. Вместо них твой статус в городе. Так что присаживайся. Сейчас я налью тебе нашего стандартного напитка. Я присмотрелся к бармену. Высокий, худощавый парень, на вид лет за тридцать. Живые чёрные глаза и такие же чёрные усики над верхней губой. Одетые в яркую по сравнению с другими обитателями одежду. Тёмно-оранжевая жилетка или это типа цвет золота, в не слишком хорошем освещении, не понять. Соломенная шляпа с широкими полями висит неподалёка от хозяина, на шее и руках какие-то бусы или иные безделушки. В общем, колоритный персонаж. Взглянув на инфу, прочёл. «Дон Пачо. Торговец. Двенадцатый уровень». «Так у вас тут настоящий коммунизм», — сказал я, заметив нечто для меня удивительное. Знаменитый плакат с чадиварой. Это каким же образом они до такого дошли, чтобы полиграфией заниматься? Или, быть может, это просто художник на стене нарисовал? Сомнительно. Уж больно на работу машины, похоже. Впрочем, кто их поймет, я в живописях не разбираюсь». Есть такое, подтвердил Пачо, ставя передо мной глиняную кружку с мутноватой жидкостью. Я сделал пару глотков, похоже на компот, но с ощутимо терпковатым привкусом. Подумал сначала, что это алкоголь, но нет, это вряд ли. Поудобнее устроившись на классическом высоком барном стуле в адаптации к здешнему зодчеству, решил поинтересоваться. А почему ваше заведение называется трактиром? Ведь это же бар. Дон Пачо хмыкнул и, усиливая остроту моего вопроса, начал протирать тряпкой немногочисленную стеклянную посуду. Потому что так его назвала игра. Игра? но ну разве не вы его построили? В смысле жители города? Но можно сказать и так, но все не так буквально. Для создания таких заведений требуются не только ресурсы, но и специальные игровые возможности, которые даются главе города. И что же это за возможности? эта информация о Мигу сейчас тебе вряд ли нужна, с улыбкой ответил бармен. А это, кивнул я на чае. Тоже игровые возможности. А, и это. Хе -хе. Ну да, тоже можно так сказать. У городов с их развитием появляется все больше возможностей. В том числе, о некоторых мелочах можно поговорить напрямую с программистами. Вот даже как. Интересно. Не успел я продолжить вопрос, как Пачо продемонстрировав профессиональную улыбку, сам спросил «Как тебе наш фирменный напиток?» «О да, это то, что нужно», – искренне ответил я. Бармен улыбнулся еще шире, показывая уже все 64 зуба. Напиток действительно был хорош, даже не столько сам напиток, сколько эффект от него. Поначалу я было подумал, что хмелее, и компот содержит добавки 18+, но быстро понял – это не хмель. По телу постепенно развилась волна расслабления, чувство лёгкости, неги, то, что нужно после моей работы, при том, что никаких логов я почему-то не заметил. «Я просто пытаюсь понять, зачем всё это нужно», – начал я снова подводить разговор к интересующей меня теме. «Как это зачем?» – вроде как удивился бармен. «Вот ты зачем тут оказался?» Пачо обвёл широким жестом всё вокруг. Я тут не оказался, меня связанным привели. Это уже в частности, я имею в виду игру. Ну, замялся я. Слово «игра» как-то само собой подразумевает ответ «играть», но это совсем не то, что мне хотелось сказать, а в свои финансовые планы посвящать первого попавшегося бармена как-то не хотелось. Но ты же сам сказал, что денег здесь нет. А стало быть и непонятно, зачем кому-то создавать целый город за свои реальные деньги. С какой целью?» Пачо несколько секунд помолчал, полируя бокал, затем ответил. «Ну, обживайся, прояви лояльность и полезность, а там, возможно, и узнаешь, что к чему, да и зачем». «Теперь уже я выдерживаю паузу». «Ладно, просто так этот ушлый делец мне великих тайн не поведает. А то, что он делец, это факт. Не просто так у него отображается статус торговца». «Интересно, почему ни у кого из нас ничего такого не отображается?» Я оглянулся. Гитарист оставил инструмент в покое и куда-то ушёл. Амбалы лениво переговариваются о чём-то своём и в нашу сторону не смотрят. Взглянув ещё раз на бармена, всё так же с улыбкой протирающего дырку в бокале, я достал из инвентаря три маленьких золотых самородка, что нашёл в пересохшем ручье незадолго до того, как вся эта кутерьма с городом началась. Протянув сжатый кулак через стойку, ближе к бармену, я разжал его, показывая содержимое. Пачо, слегка подавшись вниз, взглянул на мою раскрытую ладонь, и улыбка его исчезла, а взгляд заострился. Оглядевшись, он, пошевелив усами, снова уставился на мою раскрытую лодочкой ладонь. Через пару-тройку секунд бармен выпрямился и задумчиво ставился куда-то поверх меня на автомате, стирая тряпку о бокал. «И где ты это взял?» Все так же задумчиво спросил Пачо. «Хочется сказать, где взял, там уже нет, но я в этом совершенно не уверен». «Ладно, я расскажу, но только то, что посчитаю нужным», – ответил бармен, подставляя свою ладонь. Я пару секунд помедлил, обдумывая, затем пересыпал смородки в его ладонь, после чего они исчезли, перекочевав в адвентарь. «Честно говоря, я поначалу боялся, что бармен может заявить, мол, это неизвестно что. На его месте, возможно, так и сделал бы. Но, скорее всего, у Патча просто хватило характеристик для идентификации смородков, что удивительно. Тупые и слепые на такой должности не задерживаются». «Ну и что ты хочешь знать?» – осторожно начал бармен. «Для начала расскажи, для чего нужен этот трактир?» «Уж извини, но не похоже, чтобы здешняя элита грезила развлечениями в реале такого рода». Обвел я рукой барную стойку вместе с залом. «Компот ваш хоть и хорош на вкус, да и эффект приятный, но не верится мне, что Родету все затевалось». «Нет, конечно. Кстати, ты верно угадал насчет компота, это он и есть. Его делают из ягод, которые добывает группы собирателей, помимо всего прочего. Хорошие ягодки». Свойства у них хорошие, ну да ладно. Трактир – это обязательная постройка для текущего уровня города. Мы, знаешь ли, кучу ресурсов потратили, чтобы его построить, впрочем, как и все остальное. Чад видел, который появляется после вступления в город? но ну так его можно получить только после строительства трактира. А остальное, теперь уже бармен обвел все окружающей рукой, это уже во многом моя инициатива. И ничего. Народ заходит, отдыхает, дела обсуждает. Как без такого заведения? Ты знаешь, где я сейчас работаю?» Продолжил я расспросы. «Но, судя по тому, что глиной расплатиться хотел, на глинодобыче трудишься». «Верно. И меня все мучает вопрос, зачем же городу столько глины, или точнее кирпичей? При том, что ни одного кирпичного строения в городе не наблюдается». «Такова механика игры». Сначала, когда меня еще здесь не было, говорят, построили деревню, на которой необходимо было определенное количество очков цивилизации и куча материалов, типа стропилы, тростника. А вот для такого городка, который ты видишь сейчас, очков цивилизации у жителей должно быть не меньше тысячи. И пришлось организовывать целый лесоповал. Если будешь на восточной окраине, то его оттуда можно заметить. Для того, чтобы этот город построить, наш глава начал подтягивать людей со стороны. Многие ведь на кредитах за капсулу, и немало из них вылетает из других игр без штанов. Вот таковых он и нанял для того, чтобы очки догнать до нужного количества. И для стройки, само собой. Хотя, конечно, все эти здания не совсем вручную возводились. На то есть свои игровые способы. Следующий этап развития требует уже 2000 очков цивилизации и много кирпичей, да и не только их. Вот, собственно, и все. «Я так понимаю, что ваш этот глава собрал вокруг себя Ватагу и начал строительство населенного пункта, все сильнее развивая его. Но зачем он начал обращать в рабство всех попавшихся на пути игроков? Прокачивал бы дальше неющийся народ, получающийся цивилизации и строил себе свой город. Зачем он пошел таким сомнительным путем?» Бармен несколько секунд помолчал, снова откуда-то достав стеклянный бокал, а затем со вздохом ответил. Не все так просто, как кажется со стороны. Когда построили первую деревню, то сразу же и начали прокачиваться, а для ускорения набора очков игроков нанимать из реала. Но неожиданно приключилась напасть. Крысы. Откуда-то их взялось немереное количество. Все налаживаемое тогда хозяйство пошло прахом. Грузуны прогрызали везде дыры, портили все, до чего могли дотянуться. А уж о продуктовых запасах и говорить нечего, и вся прокачка пошла звездой. Нанять стаю кошек из Реала не получилось, а местных мы найти не смогли, если не считать каких-то там горных львов или пантер, кто их там разберет. Но они вряд ли помогли бы с этой бедой, вот и пришлось все всем бросать и истреблять гадких грызунов всеми доступными способами. Честно говоря, крысами их прозвали уже мы, а так-то они были не пойми чем, на каких-то оплоумевших выдр похожи были, или даже еще странней, кто как рассказывал. По-настоящему их звали тоже не пойми как. За генами, кажется, или что-то подобное. Были они все второго уровня, ерунда, но крови они жителям попили немало. В итоге с ними покончили и смогли перейти на новый уровень развития, который ты видишь сейчас. Но и тут не обошлось без сложностей. В скалах, неподалеку отсюда, завелась еще какая-то трахома. Она начала в сумерках нападать на нами прирученный крупнорогатый скот. «Да, и такой у нас есть, я же говорю, у каждого этапа есть свои фишки». Мы потеряли несколько коров, а это очень серьезно. Гадость эта настолько сильная и быстрая, что и мама никто крикнуть не успел, как коровки наши перешли в разряд говядины. Заметили, что действует она только в темноте и решили пригонять скот в коровнике по светлу, но и это не помогло. Оно каким-то образом умудряется попадать в помещение и тогда совсем плохо получается. Там ведь и не развернуться нигде. В общем, взрыв на мясокомбинате. В итоге, наши немногочисленные коровы ходят с такой охраной, будто у нас тут Индия какая-то. И коровник тоже охраняется спецотрядом. При таком отвлечении сил прокачка сильно замедлилась. Люди постоянно улетают на рез, как только эта тварь решит пощупать коровок наших за вымя, цивилизации еще и уменьшаться начинают. От такого безрадостного положения решил наш босс пойти на крайние меры в добровольно-принудительном порядке обеспечивать город жителями, дабы переломить негативную тенденцию. Да только, если честно, не слишком это помогает. Так надо было просто найти логово этой твари и хорошим отрядом нанести ей визит, внёс раз предложение я. да на уже, усмехнулся пачу Выходить на честный бой днём она категорически отказалась. И как ее не выманивали, ничего не получалось. Свет дневной, она то ли боится сильно, то ли смертелен он для нее. Непонятно. А вот соваться к ней в пещеру гибло и дело. Совались поначалу. Выжили единицы. Там в пещере мрак, факел особо не помогает. А зверюга мечется по пещере, словно тень. Никто и понять ничего толком не может. Только головы отлетают и иные конечности. «Вот так и получается, по светлу ее не подловить, а в темноте она сама кого хочешь подловит и макароны по-флотски сделает». «Ну а как же...» «Ты извини, Амиго, но, похоже, тебя разыскивают», – перебил меня Пачо. Я обернулся на все так же открытый вход, он был пуст, да и в зале никого нового не появилось. Повернувшись к Пачо, я недоуменно на него посмотрел. «В чат загляни», – ответил бармен, поняв мое недоумение. Я поглядел на позабытое окошко чата. Не пригодился он мне ни разу за всё время, вот и не обращал на него внимания. А вот сейчас был на что обратить. Семён написал мне, чтобы я возвращался на своё рабочее место. Не дождавшись ответа, через 10 минут продублировал послание, присовокупляя выражение, не пользующиеся популярностью в парламенте, после чего и другие игроки начали вставлять свои пять копеек. Юмористы, блин. Третье сообщение, появившееся только что, сулило мне недолгую, но тяжелую и безрадостную жизнь, в том случае, если через пять минут я не буду стоять по уши в грязи в своей родной траншеи. Я резко засобирался. Пачо, снова вернув на лицо свою фирменную улыбку, весело сказал «Удачи, амиго! Не утони там в своей глине!» «Спасибо, Пачо, я постараюсь!» «И последний вопрос», – сказал я, обернувшись. «Зачем тебе золото?» Золото, амиго, никогда не бывает лишним. Так что если у тебя найдется еще, заходи, договоримся. На месте разработок меня сразу же увидел бригадир и, показав кулак, разорался на всю Ивановскую. «Вот стоит с тобой начать по-хорошему, как ты сразу начинаешь борзеть! Что ты за человек такой? Куда ни целуй, везде задница!» От гнева начальства я поспешил укрыться в траншее. Да так спешил, что чуть не сиганул в изрядно прибавившуюся коричневую жижу прямо в одежде. В последний момент попытался затормозить, но лишь чуть не подскользнулся. Впрочем, этой заминки хватило, чтобы переместить одежду в инвентарь. Плюхнувшись в воду и подняв брызги, с удивлением посмотрел на её уровень, выше колен. На месте прокопа почему-то оказался Стас. Стирая рукой с лица коричневые подтёки, он, обманчиво, ласково улыбаясь, поинтересовался. «Ну как? Осмотрел достопримечательности?» Не понравилась мне его улыбка, поэтому всё, что я смог сделать, это согласно кивнуть.